АТАКА Кир не хотел ждать и настоял на том, чтобы отправиться в путь немедленно, но его гоночный трек был рассчитан на одного человека. «С этим проблем не будет, идем, выберешь себе другой», сказал саньяса и открыл дверь, которая все это время была закрыта. За длинным коридором находился целый склад гоночных машин. Раньше здесь были всякие, от маленьких до больших, рассчитанных на длительную поездку. Для тебя подойдет вот этот. Здесь есть система жизнеобеспечения, защитный экран. Неплохо. А он заправлен? Да. Я возьму второй, он чуть поменьше. Мне много не требуется. А вот скорость у него выше. Иногда это помогает. Кир уже не боялся странника. Понимал, что Саньяса тоже хочет найти Милену. Но пока не понимал, зачем ему это. Собрав то немногое, что было, сложил все в отсеке болида. «Мне хватит продуктов только на две недели. Этого будет достаточно, мы успеем». «Куда?» «Успеем», — еще раз повторил странник и завел свой болид. «Ладно, но где ее искать? Я думал, что она поедет к развалинам города, там мы скрылись от дрона. Она ведь искатель, а если ее там нет, то не знаю, где еще она может быть». «До города, что ты говоришь, далеко, он лежит намного восточнее». Сюда редко кто добирается из-за того, что чуть выше начинаются неприступные горы. На них никогда не тает снег. Снег? Я его ни разу не видел. Может, повезет и увидишь. Ты готов? Нога киру для управления была не нужна. Он надел шлем, перчатки. Как сказал Саньяса, песок, что будет попадать в лицо, хуже наждачки. За считанные минуты сдерет кожу. Ладно, разберемся. Ир еще не до конца понял, как работает болид. Думал, что быстро научится. К обеду они выехали из ущелья и помчались по пустоши. Сильный ветер прижимал тело к силовой установке, выступавшей в роли гравитационного мотора. Уже через час Кир окончательно освоился, и ему даже стала нравиться эта сумасшедшая гонка. Как стемнело, Саньяса сбросил скорость и, погружив на месте, остановился. «За ночуем тут. Ты не сказал, куда мы едем. Тут недалеко. Есть целый мост». Через него проходят искатели. Если она проезжала, мы узнаем. — Как? — Милена покинула город на тяжелом каре. Таких немного. — Хорошо. — Скажи, зачем тебе все это? — Что ты хочешь узнать? Зачем ты помогаешь нам, терпелоидам, полихетам и другим? Зачем? Это твоя программа или есть другой скрытый смысл? — Смысл всегда есть, даже когда идет война. Да, если тебе легче в это верить, то программа, заложенная Творцом, но мне не безразлично, что будет с вами как с видом, вы есть жизнь. А что ты сам по этому поводу думаешь? Думать у дел разума, интеллекта. Не все обладают этой способностью, но я думаю. Я не просто учитель, который несет знания, я ваш наставник. Но и ученики иногда идут против своего учителя. Это плохо? Нет. Если они переросли его знаниями, но чаще это происходит от желания делать самостоятельный выбор, плохой или хороший, но свой выбор. Но если им не давать этого права, то как они научатся самостоятельно жить? Мы даем этому пример ваш город негасимый. Вы научились многому и создали, как считаете, стабильное, идеальное общество. Киры сам всегда считал, что их город это идеал, вершина всей человеческой цивилизации, где нет войн, болезней и у людей всегда хорошее настроение. Разве он плох? Он прекрасен точно так же, как прекрасен город у кеволов. Нельзя смешивать и смотреть, кому хорошо или плохо, это неправильно. Оценить это можно по целям, которые ставит общество. Чем больше творческих планов, тем меньше внутренних конфликтов. Это закон человека, и его никто еще не отменял. Кир старался понять странника, но иногда его слова ставили в тупик. На следующий день поехали дальше, а уже к вечеру достигли нужного моста. Еще за километр до него Кир увидел разрушенные боевые башни. Сам мост был целым, широким и длинным. Странник куда-то ушел и, вернувшись через час, заявил, что Кар тут не проезжал. «Откуда ты знаешь?» «Там», — он показал арку моста, — «есть камеры, они фиксируют все, что происходит. Ее тут не было. Мы поедем на восток, в сторону Большого каньона. Но на валидах ехать будет тяжело, там расщелины и скалы». Мы спустимся вниз и по дну высохшей реки достигнем плотины. — Хорошо. Кир не спорил со странником. Он тут уже много раз был и знает каждый поворот, поэтому доверился ему, и они поехали дальше. Несмотря на то, что тело Кира было не совсем живым, даже он стал уставать от этой гонки по пустоши. И вдруг Саньяса резко остановился. — Что случилось? — Там. Кир посмотрел в сторону, куда странник указал рукой. Еле заметное облако пыли поднималось вверх. «Уходим. Их много». Отъехав в сторону, стали ждать. Кир уже мог различить машину, что, подпрыгивая на ухабах, омчалась вперед. А за ней, словно на привязи, ехала вторая. Кир даже обрадовался, что увидел жизнь. Но странник не шевелился и внимательно наблюдал за приближающейся машиной. «Нас заметят. Они видят только движущиеся объекты, а мы нет. Едут слишком быстро». Этот район контролирует пустынники, их осталось немного. Кто это? Те, кто не смог создать своего общества и своего будущего. Живут небольшими кланами в тяжелых условиях, но выживают. Собирают, что могут, а после торгуют с городами, обменивая на еду и запчасти. А почему тогда не живут в городе? Увидишь, узнаешь. Еще минута, и две машины, не сбавляя ходу, пролетели в стороне. Странник продолжал ждать. Ир с посмотрел на удаляющиеся машины. Вот и они. В центре машина, управляющая дронами. У них нет оружия. Но это не означает, что они безобидные. Сейчас загонят их в тупик. Тут дно реки поднимается. А чуть выше начинается водопад. И мы ничего не сделаем. Нет, мы поедем дальше. У нас другая миссия. Но они же могут их убить. Могут. Но постараются приручить. Им нужен свежий генофонд. Ведь они вымирают. «Это отвратительно, мерзко, неправильно!» Три небольших машины промчались мимо, также не заметив их присутствия. «Поехали!» — сказал Саньяса и запустил двигатели. Кир сомневался, он в прошлом был следователем, и его всегда учили помогать. «Нет, я так не могу. Пусть я не человек, но не могу, чтобы из них сделали рабов. Нет! Ты мне поможешь?» Кир увидел, как стали гаснуть глаза странника. «У тебя нога, что ты сделаешь?» «Бросишься под колеса машины?» «Не знаю. Но ведь есть же выход». «Есть. Ехать дальше. Ты забыл, зачем мы тут?» «Знаю, зачем. А если Милена там, в той машине?» Кир достал свой пистолет, проверил, заряжен ли. Еще раз посмотрел на странника, но тот не шевелился. Надеялся только на внезапное нападение. Но и в этом случае успех был невелик. «Ты мне поможешь или нет?» «Хорошо», — согласился странник но после мы поедем дальше». Уговорил, что делать. «Два боковых дрона бесполезны без машины ведущего, поэтому нам надо атаковать ее. У них слабые радары, в полевой буре не видят, надо пристроиться в хвост, а после...» Но Кир не дослушал. Пока они тут разговаривали, машины удалились на несколько километров. Его гоночный болид прижался к земле и резко устремился вперед. Уже через минуту стал их догонять, пыли мелкий песок ударил в лицо. В шлеме почти ничего не было видно. Кир переключил изображение и теперь смог различить силуэт машины, которая стала отклоняться влево. «Нет, паразиты, не уйдете!» Рискнуть и спрыгнуть на ходу, надеясь уцепиться за машину. Кир даже не рассматривал эту идею, хотел прострелить колесо, а для этого ему надо поравняться с машиной. Может, водитель заметил его, или так получилось случайно, но машина стала вилять из стороны в сторону. Кир сбросил скорость и стал делать плавный поворот, чтобы зайти сбоку. Саньяса направил свой болид с другой стороны машины. И теперь водитель уже велел все шире и шире, стараясь задеть преследователей. Пока водитель отвлекся на болид странника, Кир взял пистолет и резко развернул свой болид к машине. Думать было некогда. Кир произвел несколько выстрелов по переднему колесу. Тут же раздался хлопок, и машина врезалась в землю. Кир резко повернул болид в сторону, стараясь отъехать как можно дальше от разлетающихся во все стороны камней. Машина, сделав несколько кувырков, зарылась носом в песок. Он не стал останавливаться, прибавил газу и помчался за скрывающимися от погони машинами. Саньяса первый догнал беглецов и пристроился перед самым носом машины. — Нам конец, конец! — закричала Анна, понимая, что уже не сможет уйти от преследователей. — Это не они! — Громко, чтобы его слышала Анна, сказал Геласий. Она выжимала все, что могла от своей машины. Вот появился второй болид и пристроился сбоку. «Нам конец!» — опять закричала она, и уже хотела резко повернуть машину, чтобы бортом ударить болид. «Стой, не надо!» — крикнул Геласий. Он видел на экране радара. Остановились три точки. «От этих нам не уйти. Останавливайся!» «Нет! Прошу тебя, Анна! Это гоночные. и в скорость в два раза выше нашей!» «Мы не сможем оторваться!» «Геласий, что делать, скажи!» Анна, чуть ли не плача, стала снижать скорость.